Глава третья. Амэмус этерна этнон перитура. Амэмус, будем же любить, этерна, вечная, энон перитура, а не приходящая, будем же любить то, что вечно, а не приходящее.